Когда начинаешь в регламентацию регламентацию, это беспрерывный процесс, гораздо важнее определить наиболее иск, иск, те места, где искрит, и зашить их полностью. Но остальное как-то работает. Это лучше, чем пройти первым кругом, потому что где все работало, оно и так будет работать, а где не работало, оно после этого работать все равно не станет. Да, значит, гораздо важнее выявить эти узловые точки, я потом покажу как, да? и там вот полностью устранить противоречия. Это будет гораздо важнее. Вот мир несовершенен, остальное как-то до сих пор работало, будет работать и дальше. Вы все равно на все сразу не намажетесь, ресурса не хватит. Кстати, я уже молчу о том, что кого бы вы ни пригласили, консультантов или аналитиков со стороны или в компании, все они будут писать регламенты с использованием сотрудников, исполняющих процесс. Потому что иначе это нереально. Да, значит, поэтому почему невозможно все сразу написать? Но это значит остановить на полгода компанию. Остановите компанию, повесьте табличку закрыто на переучет и пишите регламент, нет проблем. А в остальных случаях это приходится делать на ходу, значит, в дополнение к основной работе, которую никто не отменял. Значит, Это может идти с определенной скоростью. И сколько бы вы людей не привлекли в писари, все равно предполагается отвлечение сотрудников. Значит, нужно понимать, с какой реальной скоростью мы можем двигаться. А начинать поэтому нужно с так называемых танкоопасных направлений. Там, где больше всего искрит. Вот тут зашили. А, еще одна рекомендация. Вообще, как надо начинать регламентацию в компании? Вообще, если строго по теории, то сверху. Там со стратегией, и вот ее пошли там зашивать сверху вниз. Да? В реальной жизни это неправильный метод. В реальной жизни проще выявить участки наиболее сейчас где лязгает, где искрит, и их начинает зашивать. Причем эти регламенты нижнего уровня, они потом станут частью какого-то верхнего уровня. То есть так называемая работа снизу, индуктивная. Вот, вот это правильный в чем и отличается зачастую неправильность консалтингового подхода, чисто, да, потому что они начинают сверху, давайте мы сейчас вот это разработаем, потом вот это, ну да, через 5 лет они дойдут до того места, которое сегодня как шприц у вас в заднице сидит, понимаете, и которое, в общем-то, вот 80-20, 80%, -20, 80 беспокойства идет из вот этих 20% мест, да, а остальные вещи, они еще год-два будут работать там без малейших проблем, да, поэтому совет, выявите наиболее искрящие места, где больше всего беспокоит, их зашейте, потому что внедрение каждого регламента – это тоже серьезный процесс, мы говорили, да, устраните там люфты, да, а потом займитесь общим облагораживанием. Ну, а если у вас много ресурсов, возьмите одного человека, который будет писать общее сверху, да, и какую-то авральную команду, которая будет зашивать реально существующие сегодня дырки. Слушайте, я сейчас в одной компании строил как раз отдел организационного развития, ну, в каком смысле строил, да, Ну, там, говорит, процесс что-то. Ну, посмотрел, а народ начал сверху. Вот как раз, да? ребята а что вы оттуда? Ну, так так же полагается. Я полагается. Это не повод так работать. Да, я говорю, когда вы строите компанию с нуля, действительно, так полагается. Начали зашивать там, да? Я говорю, а вы действующая компания. Да, я говорю, где больше всего искрит? Мы не знаем. Я говорю, ну, так с этого и начинаем. Проводим аудит. Да, значит, проводим опросник да, там наиболее остро беспокоящие проблемы по десятибальной шкале. Логика понятна примерно, да, там можно дальше детально не расписывать, как это делается. Элементарный опросник, десятибальная шкала, э, сверяем, присваиваем значимость, ну, чьё мнение важнее. И я вас уверяю, вы очень быстро выявите наиболее острые места, которые всех беспокоят. Вот туда и надо набрасываться первым. Для этого нужно сделать какой-то первичный перечень так называемых базовых процессов. Да, вот. Вашей компании, а не теоретически. Да, вот, делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Вот на уровне яичницы. Но с чем опасно брать книжные процессы? Из них половина вашей компании вообще отсутствует. Поэтому люди будут это читать, как завлекательную сказку из жизни марсианинга. Да? Опа, а вот это что такое, да? Вот. Гораздо проще по принципу яичницы описать то, что у вас происходит, особо не напрягая мозги над, над наукообразием. Совет. По крайней мере, я когда в компанию прихожу, именно вот это и делаю. Да? То есть, вот тупо так. Что у вас про... Вообще, мне всегда кажется, что э, в процессинге наверчено много наукообразия слишком. Ну, я не имею в да, виду технологический процесс корпорации General Electric, там, или сибирский алюминий, что-нибудь такое. Да? Там техно... техпроцесс – это очень важная штука, там действительно нужно все писать. Если мы же возьмем обычную бизнес-структуру нормальную, даже там 20 тысяч человек там работает, но где все-таки бизнес-процессы, я не касаюсь технологии, именно бизнес. Да, вот управленческих вещей, и об этом, то там, простите, знаете, какой принцип наиболее применим? Есть такая детская загадка, сколько надо движений, чтобы положить в холодильник бегемота? Знаете ответ? Да, взять бегемот, да открыть дверцу, взять бегемот, да, там положить, и прочее. Да, вот ровно так же надо подходить к любому бизнес-процессу. То есть любой руководитель, оказывается, обладает знанием процессинга. Подходите к своей компании и начинаете действовать по принципу бегемота. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. У вас появится перечень базовых процессов. А потом проведите либо со всеми начальниками, либо с топ-менеджментом. Ну, кому доверяете, проведите, анкетируете по десятибальной шкале, да где больше всего беспокоит. При этом себя еще спросите, что больше всего раздражает взгляд начальственный, да, где больше всего люфтов управленческих. И уверяю вас, вот вы на таком вот уровне пальпирования, без всяких длинных изысков, четко выявите наиболее острые моменты. Если потом еще переговорите с запомнившими, уточните, попросите их расшифровать. Ну, потому что иногда бывает так, словно некий отдел пишет, там тут ставит десятибальную оценку беспокойства, начинаешь спрашивать, оказывается беспокоит там то, что Гватемала не дружит с Альвадором. Да? Понятно, ребята. Беспокойтесь дальше. Да? То есть всегда надо понять, что там имеется в виду. Поэтому 10 баллов поставили. Почему поставили 10 баллов? Там все время происходит бардак. Отлично. Опишите, что происходит. Последний случай. К чему привело. Вот методика с помощью здравого смысла. Да? Просто вкопайтесь. А что было? Они вечно плохо делают. Вечно плохо делают. Это что? Ну, иногда ответ. Они вообще все козлы. Понятно. То есть более конкретных фактов нет? Нет. Забыли. Да? Ну, мы люди, мы нормальные, мы эмоциональные. Иногда мы путаем свою шерсть государственная, как в известном фильме. Да? Мы путаем эмоциональное неприятие каких-то других подразделений с фактическими вещами, поэтому все высокие пиковые оценки проверяйте. Как проверить? Да? Спросите, а что там происходило? Ну, там все время происходит. А что происходило последний раз? Да? Проверьте, действительно ли другие подтверждают, что это происходило. То есть путем относительно несложного вопроса вы выявите наиболее танкоопасное направление. Процедура, следующий уровень. Мы берем с вами функцию разбить яйцо и начинаем его декомпозировать. Взять яйцо, взять нож, нанести удар ножом посередине яйца, разломить яйцо, вылить содержимое на сковородку. Да, ну, допишите. И, наконец, инструкция, как уже часть процедуры. Берем процедуру «взять яйцо» и начинаем левой рукой. Дальше я писать не стал. Да, потому что вот на уровне инструкции появится А. Чертежи ножа. Рекомендуемая высота подъема ножа. Типы ножей, уместных к разбиванию яйца. Как отличить острую сторону ножа от тупой. Что делать левше. Понятно, да? Вот, вот это все на уровне инструкции. Как вы понимаете, путь бесконечен, да? Вопрос. А до какого уровня регламентации Доводить. Ответ. Здравый смысл. Потому что нет технологии, заменяющей мозги. Ну, то есть, образно говоря, вот эта регламентация, она идет вот по кругу, да? Вот как обработка какой-то детали. Первичная проходка, вторичная проходка. Там, где искрит... Сразу идем вот сюда и заканчиваем там, где начинается уровень культурного воспитания или половой грамотности. Элементарно. Вот. А где-то придется пройти и дальше, да, когда там уже недостаточно уровня воспитания. А в остальных местах пошли по проходу. Спокойно. Почему я сказал, что путь бесконечный? Пошли спокойно там описывать. Зашивать, штриховать. Постепенно мы увидим, как они должны ложиться в структуру. То есть структуру корпоративных регламентов лучше собирать снизу. Существует и другая ловушка. Допустим, в критической задаче появляется идея увеличения лояльности корпоративных клиентов. Может появиться такая светлая идея? Легко. Как сделать так, чтобы эта идея не осталась тем, что называется «хотелка», «мечталка»? И проще. Вот. Она должна быть продолжена на уровне регламентов. Значит, например, если мы говорим об увеличении лояльности, то где-то должна появиться методика оценки лояльности для начала. Потому что прежде чем формировать лояльность, неплохо бы сначала оценить уровень сегодняшней лояльности. А уровень сегодняшней лояльности оценивается не термометром, а тем, что клиенты думают о тех или иных аспектах деятельности компании. О том, что, конечно, более значимо мнение ключевых клиентов, наверное, говорить не стоит. Да? Значит, это можно оценить. Прежде чем формировать ее, неплохо бы понимать, а какого вы сегодня мнения о нашей логистике, там, о наших продажах, о нашей рекламной поддержке, если таковая имеется. Правильно? То есть, давайте сначала, то есть, лояльность начинается не с покупки сумасшедшей программы CRM за 500 тысяч долларов, да? а с оценки сегодняшнего состояния дел. Потому что эта программа часто превращается в так называемый золотой телевизор, который не смотрят, а показывают. Как из анекдота, да? Мы купили CRM за 500 тысяч. Работает? Конечно. Попробуй, кто скажет, что не работает, убьют. Да? Как работает, правда, непонятно. На что повлияло, тоже непонятно. Но считается, что работает. в Крайней мере, она внедрена. Куда, зачем, где увидеть, неважно. Работает где-то там, в пространстве. Регламент имеет смысл вводить при любом количестве, просто меняется уровень регламента. Ну, даже если у нас 5 человек компании, неплохо бы распределить обязанности. Но это, конечно, не должны подписывать. Почему? О. Мы разве Ответ. Пока понятно, ничего не надо трогать. Понятно. Не, ну тогда нормально. То есть, понимаете, ведь нет идеи во имя чистоты научной мысли испортить то, что хорошо работает. Если вы уверены, что оно нормально, одинаково понимается, то есть не искрит, И в ближайшей перспективе, ну, в реально обозримом будущем, искрить не будет. И персонала зависимости, что все на уровне здравого смысла и коллективного, бессознательного, вас не пугает, ответ не надо регламент. То есть регламенты должны делаться для чего-то. При определенном уровне управления, дело в том, что регламентация здорово снижает нагрузку на другие управленческие компетенции, как арматура. Значит, если арматуры нет, то это все перекладывается на персональное управленческое искусство. Значит, я должен, помните, надзиратель с попугаем, не забыть пролететь и сколько раз нужно каркнуть, чтобы все меня услышали, да еще и волшебными пенделями направить их в нужную сторону, да, во избежание. Ну, потому что вдруг кто услышит, да не, да не встанет. Да? Значит, мне нужно, помимо того, что сказать, ну-ка всем встоять, еще и там кто запоздает, что-то успеть. Значит, когда большое количество людей в компании начинает работать, то возникает проблема совмещения пенделя с конкретной задницей. Вот. То есть а, мы должны пнуть человека, чтобы он пролетел энное количество, и успеть к моменту падения, чтобы его опять пнуть. При большом количестве человек в компании совмещать вот, пендель с задницей становится просто нереально. Да? То есть мы, мы не успевать будем. Регламенты снижают нагрузку. Ну, правильно написанные регламенты, правильно отстроены. Ну, мы уже говорили об этом, да, поэтому вводить регламенты в виде чистоты эксперимента абсолютно не требуется. Но как, по мере роста компании это как складывать дом без арматуры. Ну вот мы строим что-то, да но нет арматуры, нет вот, вот этой вот решетки. Значит, это проблема нет, но ну, тогда вся эта тяжесть на вас и плюс риск персонала зависимости. Что тоже сегодня понимается, завтра человек ушел и в этом месте образовалась большая черная дыра. Теперь эта дыра будет зарастать еще года три. Ну, пока кто-то придет, да кто-то из окружающего пространства впитает сакральный опыт, да еще у него соображалка должна нормально работать, да? да еще мы должны быть терпимы к нему, пока он обретет этот опыт, а не зачморить его в первые же два месяца за неразумность. Да? Там очень много нюансов пойдет. Поэтому я не сторонник того, что маленькая компания должна сразу же там, заниматься вот подобными вещами. Надо просто понимать, для чего это, и увидеть ту точку, где пора. Ничего не должно делаться во имя торжества чистой науки. Вот эти все вещи – это инструмент. Да, логически обоснованно, экономически, и инструмент применяется в нужное время, в нужном месте. Вот почему я все время говорю, что это не, не должно быть сакрального эффекта. Вообще говорят, что полезны регламенты, давайте-ка мы их напишем. Упаси вас Боже от подобных действий. Если вам самим непонятно, чего вы хотите исправить с помощью регламента, не надо ничего писать. Не, не надо вот как дудонить бутявку, как говорится, да, не надо расчесывать тему, потому что ничего хорошего из этого не получится. А сплошь и рядом вот эти регламенты рождаются, кто-то прочитал, говорит, да, действительно, что-то у нас все плохо, давайте-ка напишем регламенты. Причем без понимания, зачем, для чего, как их надо писать. Ну, взяли, написали дисциплинированно, иногда сами, иногда с помощью консалтинга. Появились регламенты, вот они стоят в шкафах. Пфф, иконостас такой, да? Легче стало? Да вроде и раньше нормально все было. Зачем писали? Потому что они же не работают, их никто не изучал, с ними никто ничего не сверял. Я говорю, лучше икону купить, пользуешь пользу. То есть это логика развития событий. Всеишнец.